Все в доме было в том же виде, как и вчера, и, судя по всему, никто не собирался навести порядок. Скатерть, на которой мы обедали, даже не стряхнули. Так она и осталась на столе в ожидании первого завтрака. Все было покрыто пылью, усеяно хлебными крошками и обрывками бумаги. На ограде нижнего дворика висели оловянные кружки и бетон для молока. Входная дверь была открыта настиж, а кухарку мы встретили за углом в тот момент, когда она, вытирая рот, выходила из трактира. Пробежав мимо, она объяснила, что пошла туда посмотреть который час. Но еще до встречи с кухаркой мы увидели Ричарда, который бегал в припрыжку по Тейвис-Инну, чтобы согреть ноги приятно удивленный нашим столь ранним появлением, он сказал, что с удовольствием погуляют вместе с нами. Ричард взял под руку Аду, а мы с мисс Джеллиби пошли впереди них. Кстати, сказать мисс Джеллиби опять насупилась. Я никак не подумала бы, что я ей нравлюсь, если бы она вчера сама мне этого не сказала». «Куда бы нам пойти, как, по-вашему?» — спросила она. «Куда угодно, милая», — ответила я. «Куда угодно. Все равно, что никуда», — с досадой проговорила мисс Джеллиби и остановилась. «Но все-таки пойдемте куда-нибудь», — предложила я. Она пошла вперед очень быстро, увлекая меня за собой. «Мне все равно», — начала она вдруг. «Будьте свидетельницей, мисс Саммерсон». «Повторяю, мне все равно. Но если даже он каждый вечер будет к нам приходить, пока не доживет до Муфусаиловых лет, ничего он от меня не дождется. Один лоб чего стоит? Высоченный, лосница, весь в шишках. Каких ослов они строят из себя, и он, и мама?» «Дорогая», — упрекнула я, — Мисс Джеллиби за столь непочтительное словцо и подчеркнутую выразительность, с какой она его произнесла. «Ваш дочерний долг? Эх, мисс Саммерсон, не говорите мне о дочернем долге. Где же тогда мамин материнский долг? Или она выполняет его только по отношению к обществу и Африке? Так пусть же общество и Африка — Выполняют дочерний долг. Это скорее их обязанность, чем моя. Вы возмущены, я вижу. Ну что ж, я тоже возмущена. Значит, мы обе возмущены, и делу конец. Она еще быстрее повлекла меня вперед. Но так или иначе я опять скажу. Пускай себе ходит и ходит и ходит. Все равно ничего он от меня не дождется. Видеть его не могу. А чего я совершенно не выношу, что ненавижу больше всего на свете, так это ту околесицу, которую они несут, мама и он. Удивляюсь, как это у булыжников хватает терпения лежать на мостовой перед нашим домом, слушать, как она и он городят вздор, сами себе противоречия, и смотреть, как нелепо хозяйничает мама. Я не могла не догадаться, что ее слова относятся к мистеру Куэйлу, тому молодому джентльмену, который пришел вчера после обеда. Продолжать этот разговор было бы не особенно приятно. Но меня спасли Ричард и Ада, которые быстро догнали нас и со смехом спросили, не взбрело ли нам в голову устроить соревнование в беге. Это прервало излияние мисс Джеллиби, она умолкла, и уныло поплелась рядом со мной, тогда как я не переставала удивляться разнообразию улиц, сменявших одна другую, людским толпам, которые уже двигались во всех направлениях, множеству экипажей, проезжавших мимо, деловитой возне с установкой товаров в витринах и уборкой магазинов, странным людям в лохмоте, которые украдкой рылись в мусоре, ища булавки и всякое старье. «Итак, кузина!» — послышался сзади меня веселый голос Ричарда, говорившего с Адой. «Я вижу, нам не уйти от сканцлерского суда. Мы другой дорогой пришли к тому месту, где встретились вчера. И, клянусь большой печатью, вон и та самая старушка». И правда, она стояла прямо перед нами, приседая, улыбаясь и так же, как и вчера, твердя покровительственным тоном. «Подопечные тяжбы Джардисов. Очень счастливо, поверьте!» «Раненько вы из дому вышли, сударыня», — сказала я, в то время как она делала мне реверанс. «Да-да, я всегда гуляю здесь рано утром, до начала судебных заседаний. Уединенное местечко». — Здесь я обдумываю повестку дня, — жеманно лепетала старушка. — Повестка дня требует длительных размышлений. Очень трудно следить за канцелярским судопроизводством. — Кто это? — мисс Саммерсон, — прошептала мисс Джеллиби, крепче прижимая к себе мой локоть. Слух у старушки был поразительно острый. Она сию же секунду... Сама ответила вместо меня. «Истица, дитя мое, к вашим услугам. Я имею честь регулярно присутствовать в суде со своими документами. Не имею ли я удовольствия разговаривать еще с одной юной участницей тяжбы Джарндисов?» проговорила старушка, снова сделав глубокий реверанс и выпрямилась, склонив голову на бок. Ричард, Стремясь искупить свою вчерашнюю оплошность, любезно объяснил, что мисс Джеллиби не имеет никакого отношения к тяжбе. «Хо — Хо! — произнесла старушка. — Значит, она не ждет решения суда? — А все-таки она состарится. Но не так рано. — О, нет, не так рано. — Вот это сад Линкольн с Инном. Я считаю его своим садом. Летом он такой тенистый, в нем как в беседке, где мелодично поют пташки. Я провожу здесь большую часть долгих каникул суда. В созерцании. Вы находите долгие каникулы чересчур долгими, не так ли? Мы ответили утвердительно, так как она, по-видимому, этого ждала. Когда с деревьев падают листья, «И нет больше цветов на букеты для суда лорд-канцлера», — продолжала старушка, — «каникулы кончаются. И шестая печать, о которой сказано в откровении, снова торжествует. «Зайдите, пожалуйста, ко мне. Это будет для меня добрым предзнаменованием. Молодость, надежда и красота бывают у меня очень редко». Много-много времени прошло с тех пор, как они меня навещали. Она взяла меня под руку и повела вперед вместе с мисс Джеллиби, кивком предложив Ричарду и Аде идти вслед за нами. Не зная, как отказаться, я взглянула на Ричарда, ища у него помощи. Но эта встреча и забавляла его и возбуждало его любопытство. К тому же он сам не знал, как отделаться от старушки, не обидев ее, и потому шел за нами вместе с Адой. А наша чудаковатая проводница вела нас все дальше, снисходительно улыбаясь и то и дело повторяя, что живет совсем близко. Так оно и было, и мы в этом быстро убедились. Она жила очень близко, И не успели мы сказать ей двух-трех любезных слов, когда шли до ее дома. Проведя нас через маленькую боковую калитку, старушка совершенно неожиданно остановилась в узком переулке, который так же, как и соседние дворы и улички, непосредственно примыкал к стене Линкольнс-Инна и сказала «Вот моя квартира, пожалуйте». Она остановилась у лавки, над дверью которой была надпись «Круг. Склад тряпья и бутылок». И другая длинными тонкими буквами «Круг. Торговля поддержанными корабельными принадлежностями». В одном углу окна висело изображение красного здания бумажной фабрики, перед которой разгружали подводу с мешками тряпья,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 бутылки из-под лекарств, бутылки из-под имбирного пива и содовой воды, бутылки из-под пикулей, винные бутылки, бутылки из-под чернил. Назвав последнее, я вспомнила, что по ряду признаков можно было догадаться о близком соседстве лавки с юридическим миром. Она, если можно так выразиться, казалась чем-то, вроде грязной приживалки и бедной родственницы юриспруденции. Чернильных бутылок в ней было великое множество. У входа в лавку стояла маленькая шаткая скамейка с горой истрепанных старых книг и надписью «Юридические книги по девять пенсов за том». Некоторые Из перечисленных мною надписей были сделаны писарским почерком, и я узнала его. Тем же самым почерком были написаны документы, которые я видела в конторе Кенджа и Карбоя, и письма, которые я столько лет получала от них. Среди надписей было объявление, написанное тем же почерком, но не имевшее отношения к торговым операциям «Лавки», огласивший, что почтенный человек 45 лет берет на дом переписку, которую выполняет быстро и аккуратно, обращаться к Немо через посредство мистера Крука. Кроме того, тут во множестве висели подержанные мешки для хранения документов, синий и красный. Внутри, за порогом кучей лежали свитки старого потрескавшегося пергамента, и выцветшие судебные бумаги с загнувшимся уголками. Напрашивалась догадка, что сотни ржавых ключей, брошенных здесь грудой, как железный лом, были некогда ключами от дверей или несгораемых шкафов в юридических конторах. А тряпье и то, что было свалено на единственную чашку деревянных весов коромысло которых, лишившись противовеса, криво свисало с потолочной балки, и то, что валялось под весами, возможно, было когда-то адвокатскими нагрудниками и мантиями. Оставалось только вообразить, как шепнул Ричард нам с адой, пока мы стояли, заглядывая вглубь лавки, что кости, сложенные в углу и обглоданные начисто, Это кости клиентов суда, и картина могла считаться законченной. Туман еще не рассеялся, и на улице было полутемно. К тому же доступ света в лавку преграждала стена Линкольнс-Инна, стоявшая в нескольких ярдах. Поэтому нам, конечно, не удалось бы увидеть здесь так много если бы не зажженный фонарь в руках бродившего по лавке старика в очках и мохнатой шапке. Повернувшись ко входу, старик заметил нас. Он был маленького роста, мертвенно-бледный, сморщенный, голова его глубоко ушла в плечи и сидела как-то косо, а дыхание вырывалось изо рта клубами пара. Чудилось, будто внутри у него пылает огонь. Шеи его, подбородок и брови, так густо заросли белой, как иней, щетиной, и были так изборождены морщинами и вздувшимися жилами, что он смахивал на корень старого дерева, усыпанный снегом. Ха! пробурчал старик, подходя к двери. Принесли что-нибудь на продажу? Мы невольно отшатнулись. И взглянули на нашу проводницу, которая силилась открыть наружную дверь, ведущую в жилые комнаты, вынутым из кармана ключом. А Ричард сказал, что раз мы уже получили удовольствие видеть, где она живет, то можем с ней проститься, так как времени у нас мало. Но проститься с ней оказалось вовсе непросто. Старушка с такой поразительной, искренней настойчивостью упрашивала нас хоть на минутку зайти и посмотреть, как она живет, и так простодушно, но упорно влекла меня в дом к себе, должно быть, видя во мне желанное для нее доброе предзнаменование, что я, не знаю, как другие, просто не могла противиться. Впрочем, у всех у нас любопытство было более или менее возбуждено, Во всяком случае, когда старушку поддержал ее хозяин, говоря, «Да-да, сделайте ей удовольствие, загляните на минутку. Входите, входите, пройдите через эту дверь, если та не в порядке». Мы вошли в лавку, положившись на покровительство Ричарда и ободренный его улыбкой. «Мой хозяин, круг!» — проговорила маленькая старушка, представляя нам хозяина с таким видом, словно она снизошла к нему с высоты своего величия. Соседи прозвали его лорд-канцлером. Его лавку называют канцлерским судом. — Очень эксцентричная личность, очень странный. О, уверяю вас, очень странный. Она несколько раз качнула головой, и постучала пальцем себе по лбу, как бы прося нас любезно извинить слабости своего хозяина. «Э, «Ведь он, знаете ли, ну, немножко того», величественно проговорила старушка. Старик расслышал ее слова и ухмыльнулся. «Что правда, то правда», сказал он, шагая с фонарем впереди нас. «Меня действительно прозвали лорд-канцлером, а мою лавку...» — Канцлерским судом. — А как вы думаете, почему люди прозвали меня лорд-канцлером, а мою лавку канцлерским судом?